В батальонной колонии, с разомкнутыми рядами, в ногу с офицерами на местах, поверху, прыгая через окопы и опять попадая в ногу, шел второй батальон преображенского полка. Шел как на учение. Люди валились десятками, остальные смыкались и держали равнение и ногу. Правда, для ружейного и пулеметного огня было еще слишком далеко.